Глава 12. Тайный меморандум по поводу Никанской республики, бывшей Никанской империи или империи Никан, направленный в Министерство иностранных дел Республики Гесперия. Открытая торговля в Никане оправдывает вложения альянса, постоянно обнаруживаются новые ценные ресурсы, их присвоение проходит гладко, как и предполагалось. Альянс получил права на несколько важных рудников, почти не прилагая усилий. По правде говоря, я думаю, что неканцы просто понятия не имеют, какие сокровища лежат у них под ногами. Не считая чая и ценных минералов, наши агенты обнаружили несколько местных товаров, которые найдут спрос у нас на родине. Сияющий прозрачный неканский фарфор, признаюсь честно, намного превосходит нашу продукцию. Резные нефритовые статуэтки наверняка привлекут покупателей, желающих украсить дом чем-то новым. Смотри ящик номер три. Местная текстильная продукция весьма впечатляет, учитывая отсутствие ткацких станков. Никанские ткачи изобрели хитроумные механизмы, обуздав силу воды, которая сучит нить быстрее, чем любой ткач. Представляю, что уже совсем скоро наши дамы будут щеголять на улицах в шелковых платьях и с зонтиками». Представители рыцарской гильдии Ордена Святого Творца столкнулись со значительными трудностями. Туземцы упорно сопротивляются обращению. Смотри приложенное письмо сестры Пятры Игнатиус из второй башни. Это происходит не из-за того, что они не хотят изменить свои текущие верования. Напротив, большинство местных жителей похоже совершенно безразлично к религии. Всё дело в определённом общественном порядке, который насаждает их религия. Друземцы считают еженедельные религиозные церемонии бесполезной тратой времени. Им не нравится толкаться в церкви. Они привыкли к своему богам суеверия и, похоже, не способны принять столь слепительно ясное доказательство могущества Творца, даже если медленно и чётко объяснять в их собственном языке. Однако мы не перестанем стараться, хотя дело и движется медленно. Наш долг перед Создателем принести порядок в каждый уголок. Мы считаем, что никанцы вряд ли способны поднять вооруженное восстание. Изучая империю, мы давно пришли к выводу, что их культура в основе своей инертная и миролюбивая, поскольку империя никогда не выказывала намерений расширять границы. Республика тоже не отправила флот покорять другие народы. Не считая завоевания острова Спир, никан лишь отражал иностранную агрессию. Мы считаем, что теперь, когда Инь-Вайшра подавил остатки режима Судадзы на севере, Гражданской войны можно не опасаться, по крайней мере в ближайшие пять лет. Сейчас самая серьезная угроза – это партизанское движение на юге, базирующееся в провинциях петуха и обезьяна. Его главный козырь – спирка Фан Рунин, чья способность к пиротехническим трюкам убедила народ, что языческий шаман может соперничать с орденом Святого Творца. Наши источники в Серой Гильдии полагают, что эти шаманские способности есть доселе неизвестные проявления хаоса. Смотри приложение 1, Никанский шаманизм. Однако эти угрозы не должны сильно тревожить Альянс. Шаманов совсем немного. Не считая Спирки и наследника Иня Вайшры, Серая Гильдия не обнаружила других на всем континенте. Мятежники на юге во всех отношениях на века отстали даже от бывшей федерации Муген. Они пытаются сражаться с дирижаблями с помощью палок и камней. Так называемые боги их не спасут. Сестра Петра заверила меня, что помимо усовершенствованных ракет с опиумом, которые совершенно точно подавляют шаманские способности, успешно разрабатываются и другие меры, и через несколько недель мы получим оружие, легко усмиряющее даже спирку. Смотри приложение 2, исследование Иня Неджи. А как только падет спирка... падёт и юг. Даже без божественного вмешательства мы скоро получим от этого варварского народа всё, что пожелаем. Именем божественного создателя генерал Жозеф Усбиляль Таркет